Глава 13 Выехав на Кингсленд-Роад, Эдриан совсем скоро свернул в переулок между кофейней и галереей, недалеко от Мистраль. Эд и Алексис решили, что лучше будет, если он ссадит её с мотоцикла, не доезжая до клуба, и они появятся на работе порознь. Стоял пасмурный, но тёплый вторник. Репетиция труппы начиналась через полчаса, а у Гаррета не получалось присутствовать ни сегодня, ни завтра. Последние несколько дней показали, что Лекс была права, желая скрыть от обитателей клуба свои приятельские отношения с Эдом. Стараясь быть незаметным, Эдриан подслушал несколько разговоров девушек из труппы и говорили они не слишком приятные вещи. Пятидневное отсутствие Алексис всё больше не давало покоя аквариуму с пираньями. Если в первые дни всем было наплевать, то к ночи субботы сплетничали даже в комнате охраны. Эдриан несколько раз ловил себя на том, что вот-вот скажет что-то в ответ, и вовремя прикусывал язык. Как бы его ни бесил этот пустой трёп, своим вкладом он мог сделать только хуже. Эдриан снял шлем и наблюдал, как Алексис спрыгивает на землю. Тоже снимает шлем, стягивает с волос резинку и расчесывает пальцами светлые пряди, пытаясь придать им нормальный вид. Они оба отвлеклись и не заметили, что больше не одни в переулке. «Твою мать!» — раздалось поражённое восклицание где-то за спиной. Эд и Алексис одновременно обернулись. алекс обречённо прикрыла глаза ладонью. «Согласен», — спокойно проговорил Эдриан, перекладывая шлем из одной руки в другую. «Привет, Диана». Диана стояла с раскрытым ртом, а размер глаз можно было сопоставить разве что с дном кофейного стаканчика в её руках. Девушка переводила безумный взгляд с Алексис на Эдриана, не забывая при этом хлопать ресницами. «Привет, лейтенант», — забывшись на секунду, выдала Диана. «То есть какого...» Она снова посмотрела на лекси «Это и есть тот самый просто знакомый?» Лекс устало вздохнула. «Не кричи на всю улицу», — проговорила она, открывая кофр и укладывая в него шлем. «Что ты здесь делаешь вообще?» «Я сокращаю путь, но это не так интересно, как то, что делаешь здесь ты». «Больше не будем сюда сворачивать», — пробормотал Лекс, поворачиваясь к Эду. «Ага», — ухмыльнулся он. «Ну, я поеду». «Да, я сама с ней разберусь». С этими словами Алексис быстро прошагала к Диане, схватила её под руку и потащила на главную улицу. «То есть, что значит, я с ней разберусь?» — донеслось до Эда, прежде чем он надел шлем. «Это я с тобой разберусь. Ты больше недели живёшь с лейтенантом. С лейтенантом, мать твою! И я об этом узнаю только сейчас». Эдриан продолжал наблюдать за ними, пока девушки не исчезли за углом. Когда две фигуры скрылись, он опустил забрало, завёл мотоцикл и откатился от тротуара. Всё это время Эд непроизвольно ухмылялся. Диана ему определённо нравилась. Алексис, как на буксире, втянула Диану в ближайшую кофейню, протащила через зал и остановилась возле кассы. Став на носочки, она внимательно осмотрела помещение на предмет знакомых лиц, но никого не обнаружила и облегчённо выдохнула. Очень не хотелось встретить ещё кого-то знакомого, тем более учитывая красноречие Дианы. А Диана всё это время распиналась на тему поруганной дружбы. «Как ты могла? Лекс, я тебя спрашиваю. Как?» Мы прошли с тобой через столько всего, а ты скрыла такую новость. От меня! Забыла, как я зашивала твои последние колготки перед выступлением, когда у нас обеих денег хватало только на чай без заварки». Лекси прекрасно помнила и про колготки, и про всё остальное. На Диану можно было положиться, но перед этим выслушать шквал высоких рассуждений. Однако Алексис чувствовала себя уже достаточно окрепшей, чтобы пережить этот разговор. К столику подошла девочка Бористо. "Я могу вам чем-то помочь?" улыбнулась она, переводя вопросительный взгляд с Лекс на Диди. Этот вопрос заставил Диану замолчать и обратить внимание на то, где она находится, а в следующую секунду опустить взгляд на стаканчик с кофе в своей руке. Бористо проследила за её взглядом, и её брови картинно изогнулись. Ещё бы, на стаканчике стояла эмблема конкурирующей кофейной сети. «Ой, да он невкусный!» — выпалила Диана. «И остыл!» Она зашвырнула стаканчик, наполненный наполовину в урну при стойке. «Сделайте нам два капучино, и ещё мы будем вон те два пончика с шоколадом!» Брови девушки опустились на место, она с каменным лицом пробила заказ, взяла деньги и запустила кофемашину. Всё это время Диана молчала. Это давалось ей с большим трудом. Лекси видела, как подругу буквально разрывает на части. От нетерпения она перекатывалась пяток на носочки и обратно, переступала с ноги на ногу, пританцовывала, перекладывала свободно лежащие для покупателей пластиковые крышечки и трубочки. И всё-таки Диди стоически продолжала хранить молчание. Несмотря на свою взбалмошность, она имела представление о конфиденциальности, пусть и смутное. Наконец кофе был готов. Бариста без улыбки поставила его на стойку, выложила на тарелочку пончики и сложила руки за спиной. «Спасибо!» — Диана растянула губы в пластиковой улыбке. Схватив оба стаканчика, она, не глядя на Алексис, стала выискивать места подальше от всех. Лекс ничего не оставалось, кроме как взять тарелочку и поплестись за подругой. «Рассказывай!» — потребовала Диди, когда они оказались за маленьким столиком, самым дальним от кассы а подтянула к себе стаканчик. «Это долгая история, а у нас не больше двадцати минут», сказала она, помешав свой кофе. «Значит, ты сумеешь втиснуть длинную историю в пятнадцать», сквозь зубы прошипела Диди, злобно сузив глаза. Лекс не реагировала на эти выпады, продолжая сохранять полнейшее спокойствие. «Не понимаю твоей бурной реакции», Я же сказала, что живу у знакомого, и тогда ты отреагировала куда спокойнее. Наверное, потому что я не знала, что знакомым окажется лейтенант, тот самый, с густыми вьющимися волосами, тоской в глазах и с длинными пальцами. Боже, ну опять ты про пальцы. Да, как-то оказалось у него дома, вы же не общались на работе. Алексис сделала короткий глоток горячего капучино, отставила стаканчик, покрутила его в пальцах. В тот вечер, когда Лиам меня бил... В общем, я не знаю, как это произошло. Эдриан просто вломился в квартиру, вырубил Лиама и приказал собирать вещи. А я послушалась. Я была в таком состоянии, что мне было всё равно. А когда пришла в себя, уже была у него дома на его диване. Вот и всё. «Всё?» — воскликнула Диана. — И ты не спрашивала, что он делал ночью возле твоего дома? — Спрашивала, конечно, — нетерпеливо отмахнулась Лекси. — Он сказал, что заметил, как я ухожу домой одна и решил меня проводить. Назвала это... не помню. Кажется, с заботой о ближних или что-то вроде того. Диана молчала, отпила кофе, откусила пончик, облизнула с губ шоколад. — И что между вами теперь? — наконец деловито спросила она. Алексис закатила глаза. «Ну, начинается». «Да ничего. Почему между нами должно что-то быть? Мы соседи. это разрешил пожить у себя в гостиной, пока я не найду что-то лучше». Дядя слушала её, недоверчиво распахнув глаза. Когда Алексис договорила, Диана оперлась локтями о стол и уронила голову в ладони. «О, Господи!» — заунывно протянула она. «Алексис, ну ты тупица!» «Ди, перестань!» «Ты не была такой тупицей, даже когда сходила с Лиамом, а ведь чтобы сойти с Лиамом, нужно быть вообще без мозга». «Ди. Шикарный одинокий парень провожает тебя ночами домой». Диана сжала кулак и тут же разогнула большой палец. Выбивает дверь. Указательный палец. Разбивает лицо козлу, с которым ты живёшь. Средний палец. Привозит к себе. Безымянный. Разрешает жить у себя и носится с тобой как с фарфоровой. «Мизинец, я тебе сейчас этой самой рукой по ушам надаю». Алексис опустила взгляд в остывающий кофе, помешала его ложечкой, наблюдая, как закручивается пенка. «Ну, я не рассматривала ситуацию под таким углом». «Ты, тупица, её вообще, похоже, никак не рассматривала. На него засматриваются все девчонки, даже замужние, а он ни на кого внимания не обращает. Кэт отшивает, как надоедливого ребёнка» а тут вдруг решил ни с того ни с сего спасти тебя? Просто так, пообщавшись только один раз во время танца? И ты тоже хороша. Полторы недели живёшь с ним под одной крышей, неужели он тебе совсем не нравится?» «Эд замечательный», — возмутилась Лекс. «Он такой, ну ты знаешь, он добрый и милый и забавный». «Да ты даже называешь его Эдом. Никто его так не зовёт. Боже, какие же вы несмышлённые подростки!» Философски протянула Диана, устало откидываясь на спинку стула. «Я на вашем фоне чувствую себя старой, умудрённой опытом коргой. Расскажешь потом, так ли он хорош, как его пальцы?» Алексис тяжело вздохнула, взяв пончик и разломав его на две части. «Диана, ты невозможное создание». «Ясно, не расскажешь. Да и ладно, я по твоему виду всё пойму. Осталось дождаться, когда ты сообразишь, что пора бы переехать с дивана на кровать». Лекси скомкала салфетку и запустила в подругу. По дому было разбросано белое конфетти. Дорожка из обрывка ввела из ванной в кухню, в гостиную, на лестницу и обрывалась на верхней ступеньке. Если пригнуться поближе и начать собирать из клочков бумаги пазл, то однажды из него вышел бы 400-метровый рулон туалетной бумаги. В общем-то, это и был он, до того, как его нашёл Миниме. Пёс не вышел встречать хозяев. Он был хорошо осведомлён, что ему делать можно, а чего нельзя ни при каких обстоятельствах. Туалетная бумага относилась к списку номер два. Поэтому, сделав своё чёрное дело, диверсант ушёл в подполье. Алексис застыл и с ключами в дверях, в шоке обозревая красоту. «Эт! — неуверенно протянула она. Эдриан в это время уже слез с мотоцикла и поднялся на крыльцо. «У нас проблемы», — обернулась Алексис, когда он остановился за её спиной. «Ты не закрыла ванную перед уходом?» — спокойно спросил Эд, легонько отодвигая Лекс в сторону и просачиваясь в дом. «Я... не уверена. Наверное, я всё уберу». Эдриан пожал плечами, стаскивая кроссовок. «Я не предупредил тебя, что Мини любит фейерверк. Алексис неуверенно ступила внутрь, закрывая за собой дверь, и остановилась в прихожей. Она озадаченно почесала затылок, не решаясь двинуться вглубь дома. Эдриан выпрямился, прошёл мимо неё, но через несколько шагов остановился и обернулся, приподняв краешек губ. «Да расслабься, я пытался отучить его, но любовь Мини оказалась сильнее». Он замолчал, обернулся к лестнице и уже намного громче рявкнул мини Сначала никакой реакции не было. Потом послышался тихий, редкий стук когтей по деревянному полу. Через полминуты на верхней ступеньке показалась белая морда. «Иди сюда!» — грозно скомандовал Эдриан. Алексис впервые увидела его таким, каким он, скорее всего, был до ранения. Жёстким, хладнокровным, властным. Хотя нет, однажды она уже видела совсем другого Эдриана Харди когда он решительно вытрясал душонку из Лиама. Надо же, у Лекс было чувство, что всё это происходило не с нею, или с нею, но в прошлой жизни. Алексис решила, что пёс не послушается. Какое-то время он боязливо смотрел на хозяина из-под длинной чёлки. Но вот он начал медленный спуск, пригнув голову и прижав уши. Каждая ступенька давалась ему с огромным трудом. Когда Минними оказался в самом низу, он постарался всем своим телом сжаться в стену, но убегать не пытался. «Кто это сделал?» — строго спросил Эдриан, нависнув над собакой. Минними ещё больше прижал уши к голове и отвернулся. «Я тебя спрашиваю. Кто это сделал?» Пёс уткнулся носом в пол, не глядя на хозяина. Эдриан подобрал клочок бумаги и ткнул его Минними в морду. Это что такое? спросил он. Мини не шевелился, но на Эда так и не смотрел. Наверное, ему казалось, что если не видеть проблему, то проблемы как бы и нет. Хорошая точка зрения, всем бы такую. Алексис начинал разбирать смех. Мини, услышав доброжелательные звуки, не смело застучал хвостом по полу. Ш. Повернулся к ней Эдриан. Ты нарушаешь воспитательный процесс. Лекс тихо прыснула. «Простите, лейтенант», — пробормотала она, стараясь сдерживаться. Но этого оказалось достаточно. Пёс метнулся к её ногам и расстелился перед нею ковром, не забывая при этом не смотреть на хозяина и неистово колотить хвостом по деревянным половицам. Эдриан выпрямился, скрестил руки на груди и стал с ухмылкой наблюдать за происходящим. «Я не хотела», — Алексис постаралась напустить на себя виноватый вид, то время как смех рвался наружу. Что тут скажешь? Отмахнулся Эд. Мини-падок на красивых женщин. Но я ему сегодня отомщу. С этими словами он развернулся и стал подниматься наверх по пути, собирая в кулак всё, что получалось собрать. Алексей смотрела ему вслед, не моргая. Я красивая? спросила она, когда Эдриан уже исчез в недрах второго этажа. Как и в случае с Мини, -ми, сначала не было никакой реакции но потом через перила сверху свесилась голова с растрёпанными вьющимися волосами. «Ты должна бы это знать», — сообщил Эд. Алексис улыбнулась, только сейчас сняла куртку и прошла в гостиную. «Теперь буду», — бросила она, снова задрав вверх голову, уже стоя в арке. В гостиной на ковре была расстелена плотная плёнка. На плёнке сидел несчастный и обиженный Минними, Он очень хотел бы уйти, но ему мешали взявшие его в кольцо длинные ноги хозяина. Эдриан собрал волосы в узел, надел рабочие джинсы, вооружился машинкой для стрижки собак и сейчас держал пса, решая, с какой стороны лучше подойти к вопросу. Алексис, попивая чай, с дивана наблюдала за происходящим. Вот она, месть за бумагу. После покупки машинки Эд до этого дня так и не распаковал приобретение — Зато он сделал это сейчас, и в его ухмылке был отпечаток некоего злорадства. «Может начать с задницы?» предложил Алекси, внимательно глядя на грустного пса. Эдриан скинул голову, отфыркнулся от пряди волос. «Чтобы она у него мёрзла?» «Он и так будет мёрзнуть, ты же не выстрижешь ему одну только задницу». Улыбка на лице Эдриана стала шире и злораднее. «Нет, Эдриан» заявил Алекс после того, как вдобавок к улыбке тёмные брови взлетели вверх. «Ты не станешь издеваться над псом. Если стричь, то всего». Эд медленно вытянул руку с зажатой в ней машинкой и взглядом указал на собаку. «Попробуешь?» «А ты боишься?» «Я никогда никого не стриг». «Ты же служил. Никогда не ходил с коротким ёжиком? Я же не делал его себе сам». Алексис отставила чашку, соскользнула на пол, подползла к плёнке. Сев напротив Эдриана, она отобрала машинку и за хвост подтянула к себе пса. Теперь капкан вокруг него сомкнулся уже двумя парами ног. «Ну ладно», — пробормотала Алекс, включая агрегат и глядя, как завибрировали ножи. «Однажды я стригла Диану, нас тогда уволили, её бросил дружок». Квартирная хозяйка попросила съехать, в общем, навалилась как-то, и диди психанула. Эдриан хмыкнул. «Она осталась довольна твоей работой?» Алекс оторвала взгляд от машинки, заглядывая Эду в глаза. «Нет?» — бросила Алексис и приложила машинку к собаке. Ножи вошли в шерсть, как в мягкое масло, и через секунду на спине Минни зиял почти лысый островок. Алексис отдёрнула руку. «Чёрт, я не думала, что будет так коротко!» «Бедная Диана!» — протянул Эдриан и тут же попытался заслониться руками, потому что Алексис замахнулась и стукнула его по плечу. «Нужно было надеть какую-то насадку!» — возмутилась она. «Теперь придётся его всего так стричь!» «Оставь ему юбочку!» «Отстань!» «Ибо, кинбарды, сейчас всё будешь делать сам!» «Молчу!» Эдриан действительно замолчал, упершись локтями в согнутые колени и расслабленно в ладони. Он смотрел, как машинка плавно ходит по собачьему телу, а на пленку падают целые хлопья белой шерсти. В какой-то момент Минними перестал трястись, как на пытке, и удобно развалился, подставляя под машинку необходимые части тела. «Смотри, как он проникся», — хмыкнул Эдриан. «Да, чудовище, лови момент. Меня, например, давно так не гладили» завидую молча», — пробормотала Алексис, хмурясь от сосредоточенности. «Из его шерсти можно будет собрать ещё одного миними. Из твоей тоже». Эдриан взял за кончик упавшую на лицо прядь, оттянул до прямого состояния и резко отпустил. Прядь отпружинила, снова завиваясь спиралью. «Это точно. Расскажи, что обо мне говорят в вашем маленьком славном мирке». Алексис подняла голову. Удивлённо взглянула на Эда и снова вернулась к работе. «Можно подумать, ты не знаешь», — проговорила она, проезжая машинкой по шее собаки. Эдриан пожал плечами. «Догадываюсь, но мне интересно». Лекс помолчала, обдумывая свой ответ. «И стоит ли вообще что-то отвечать? Ведь это отдавало предательством по отношению к девочкам. Но, с другой стороны, если бы они знали, с кем она живёт, в неё первую полетели бы камни. «Ты поднял настоящий цунами заговорила Алексис. «Обсуждают всё. Твои волосы, пальцы... Пальцы? Голос?» Эд хохотнул. «Серьёзно? Что не так с моим голосом?» «О, с ним всё замечательно», — улыбнулась Лекси. «Настолько замечательно, что под него готовы раздеваться». «Боже, и как я прожил 30 лет без этой информации! А как ты реагируешь на все эти разговоры?» Алексис оторвала машинку от собаки и посмотрела на Эда из-под бровей. «Я?» «Молчу». «Очень выгодная позиция». Уголок рта Эдриана приподнялся. «А всё-таки интересно, что они сказали бы, если бы узнали, что мы соседи». «Да, ей тоже иногда было интересно. Какая-то злорадная частичка её представляла себе вытянутые лица, злобный взгляд Кэт, победную ухмылку Дианы». Но потом Алексис вспоминала, что они с Эдриэном друг другу никто, а этот факт не все обитатели клуба пропустят мимо ушей. Они сразу нарисуют в своих головах самую пошлую из возможных картинок, Алекс превратят в аморальную дрянь, соблазнившую местную звезду. Поэтому замечание она оставила без ответа. Миниме тем временем был уже полностью подстрижен, на его теле остался миллиметр шерстяного покрова, и пёс напоминал мутировавшую лабораторную крысу. Единственное, что выдавало в нём собаку, это всё-таки оставленная борода, бакенбарды и брови. Да, ещё лапы, которые оказалось сложно стричь из-за неровности поверхности. Вся остальная шерсть плотным ковром устилала плёнку. «Можно связать носки», — заметил Эдриан, взяв в руки один белый клок и покрутив его в пальцах. «Вот и займёшься этим зимой?» «Я вообще-то имел в виду тебя». «Не дождёшься», — пропела Алексис, поднимаясь на ноги и стряхивая с вельветовых штанов налипшую шерсть. Минеми, сообразив наконец, что его больше ничто не удерживает, вскочил на ноги и шумно отряхнулся, сотрясаясь всем телом и разбрасывая в разные стороны частички себя. Эдриан попытался придавить пса ногой, спасаясь от летящих в лицо белых хлопьев, но момент был упущен, и теперь Эда покрывал слой белых волосков. Он тихо выругался, обзывая миними вандалом. А Алексис смотрела на них сверху и улыбалась. Слишком милая была сцена, слишком домашняя. У Лекс не было этого чувства дома уже давно. С тех пор, как она уехала из Стаффорда, ей приходилось китаться из одного съёмного жилья в другое. Иногда Алексис даже не успевала обжиться в новой комнате, как наступало время паковать чемоданы. У Леома она жила дольше всего, но и там никогда не чувствовала себя на своём месте, даже в самом начале, когда отношения были ещё на самом пике. Но сейчас у Алексис было странное ощущение, будто она там, где должна быть. Пусть это вышло случайно, странно, неожиданно. Если для того, чтобы наконец обрести что-то важное и ценное, Необходимо было пройти через мини-филиал Ада, значит, всё было не зря. И чёрт бы побрал всезнающую Диану.